Гремучее чудище, играя на солнце стеклянной чешуей, брекочет и вьется, как невиданный дракон. Толпа взрослых и ребят с альтсивым хохотком, прибаутками весело шагает в ногу с загулявшим филькой-шкворнем. «Кровососый!» — потрясает каторжник кулаками, его белые лайковые перчатки трещат по швам. «Чьим хребтом они денежки-то зашибают, а? Нашим так или не так, шпана? Так, Филипп Самсоныч, правильно!» Сглатывая слюни, гнусит толпа. «Врешь, Громов!» — грозится за булдыга. «Думаешь, мне денег жаль? Я жизнь свою не жалею. А деньги? Фу!» Он сорвал с тебя золотые новые часы, грохнул их озимь и с яростью раздробил ударом каблука. «На! На!» — толпа ахнула, пала в пыль возле часов, в драку. «Стой, дурачки! Да отторвись моя башка с плеч! Все наше будет! Все!» — орал Филька И Иннокентий Филатыч через всю Сибирь, экономии ради, ехал в третьем классе и целую неделю пил горькую с земляком кожевенником Прохор же пьянствовал с соседом по купе, московским купцом Скоробогатовым. Купца в Москве вывели под руки два его приказчика, усадили в Фаетон, а Прохор пригласил в свое двухместное купе Инокентия Филатыча. От непробудного пьянства старик опух и перестал узнавать людей. Даже так, все незнакомые люди казались ему близкими друзьями. Такое помрачение ума впервые обнаружилось в Перми. Выпил в буфете, вошел в вагон. «Ба, Василий Иванович! Вася, милой, И бросился с объятиями к забастой попадье, ехавшей на операцию в Москву. И вот теперь в купе глядел-глядел на Прохора. Вдруг сдернул с седой головы картуз, сложил кисти рук, одна на другую ладонями вверх, И с благоговением подсунулся к Прохору. Благослови, преосвященнейший владыка. Прохор улыбнулся и сказал Сейчас. И подал обалдевшему старцу стопку коньяку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, перепуганно закрестился старик, а коньяк все-таки выпил. А, вот Прошенька, беда. Он пожевал лимон и выплюнул. С понталык шипся. Голова будет. В глазах тюрьки какие-то золотые медлясят. «Ух ты мне беда!» — вздохнул старик. Лег. Так промелькнула ночь. В полдень стук в дверь. «Господа пассажиры, приготовьтесь!» Через полчаса поезд прибывает в Санкт-Петербург. В это время гости Нины Яковлевны усаживались за аппетитный стол. На самом почетном месте дьякон Ферапонт. Впрочем, на приготовленное для отца Александра кресло дьякон сел без приглашения, первый. Он окинул стол бычьим взглядом, выпивки много, от пирогов духмяный пар, полез в карман за кисетом с трубкой, но его волосатую руку удержала бдительная рука священника — Дьякон недовольно по-цыгански прикрякнул, и пустые бокалы венского стекла, вздрогнув, звякнули. В руках Иннокентия Филатыча черный саквояж, во рту лошадиные зубы. Осанистый Прохор, пальто на распашку, шляпа на затылок, шел впереди, а сзади три носильщика. Двое несли чемоданы, третий — трость Прохора. Меж тем Иннокентий Филатыч, поспешной рысью, к главному кондуктору с седыми грозными усами. Тот слегка попятился, выпущил глаза. накентий же Филатыч, бросив саквояж, радостно обнял железнодорожника, как знакомительного друга своего. мивай Васильевань, Вань!», Вань! Своими лошадиными зубами он вцепился ему в кончик носа, да так крепко, что челюсть ляскнула, вылетела на пол, а из носа потерпевшего побежала на грозные уцы струйка крови. «Жандармы? Протокол? Кто вы такие? Ваш документ? Адрес?»